Часть вторая. Много болезней, один рецепт. Много раз ты решал, что больше не будешь гневаться. Пытался следовать этому решению, но это все равно происходит. Ты пытался не быть жадным, но снова и снова попадаешься в ловушку жадности. Ты пробовал все возможные вещи, чтобы изменить себя. Но, кажется, ничего никогда не получается. Ты остаешься прежним. А я здесь говорю, что есть простой ключ – осознанность. Ты не можешь этому поверить. Как может помочь осознанность, просто осознанность, если не помогло ничто другое? Ключи всегда очень малы. Ключи – небольшие вещи. Но маленький ключ может открыть очень большой замок. Когда люди спросили Будду, что нам делать, чтобы не гневаться? Что нам делать, чтобы не быть жадными? Что нам делать, чтобы не быть настолько одержимыми сексом и едой? Его ответ был всегда одним и тем же. Осознавайте. Привнесите в свою жизнь осознанность. Его ученик Ананда Снова и снова видя, что к нему приходят разные люди с разными проблемами, но рецепт всегда остается прежним, пришел в Он сказал, «Как же так? Они приносят всевозможные болезни. Один приносит жадность, другой – секс и еду, третий – что-то еще, но твой рецепт всегда остается одним и тем же». И Будда сказал, «У разных людей разные болезни». Точно как разным людям могут сниться разные сны. Если две тысячи человек заснут, им приснятся 2000 снов. Но если вы приедете ко мне и спросите, как избавиться от этих снов, лекарство будет одним для всех. Проснитесь. Лекарство будет для всех совершенно одинаковым. Рецепт будет одним и тем же. Можете называть это осознанностью. Можете называть это свидетельствованием. Это разные названия одного и того же лекарства.